Глава 9. Мечта яхта господина Суркова ничем не отличалась от яхты известного российского олигарха, имея на борту ракетный противовоздушный комплекс «Гарпун», два вертолета и мини-субмарину. Хотя о приобретении яхты главой Федеральной счетной палаты широкая общественность не знала. Казалось бы, подобраться к ней незамеченным или прокрасться на борт – невозможно. Однако после недолгих размышлений Гордеев избрал именно этот вариант, зная, что сверхнаглая и сверхбыстрая атака часто неудержима. 16 октября яхта снялась с якоря в Калининградском порту и отправилась в море. 17-го она прошла между Аркнейскими и Шотландскими островами, миновала остров Рону и взяла курс в океан. В планах ее владельца было посещение многих экзотических островов, а также двухдневная стоянка у острова Южная Георгия. Почти вся группа Гордеева, получившая все необходимое спецоборудование для проведения операции, ждала появления яхты на траверзе «Азор», находясь на борту подводной лодки. Отсутствовала только Вика. Ей удалось не без помощи триэновцев, естественно, устроиться на борт мечты в качестве тренера по аквабайку. Прежний тренер внезапно попал в больницу с острым приступом аппендицита, а господин сурков очень любил этот вид спорта и зачем-то хотел освоить приобретенный командой катерок «Анаконда». Подводная лодка, не имевшая никаких опознавательных надписей и номеров на борту, принадлежала управлению спецопераций и являла собой новейшее судно с большим запасом хода. Она ходила под водой со скоростью в 36 узлов практически бесшумно, могла нырять на глубину до 400 метров и обнаружить ее в водах океана было очень трудно. В принципе, Гордеев привык к тому, что обеспечение подобных спецопераций поддерживается на высочайшем уровне в соответствии с возросшими научно-техническими достижениями военспецов, но использовал современную субмарину, пусть и небольшую, для поддержки операции впервые. 18 октября подводная лодка всплыла ночью посреди Атлантики в 50 милях от идущей тихим ходом яхты «Сурко». Из ее недр был извлечен небольшой парусник типа «Хамсин», на каких любят форсить молодые миллионеры. На борт парусника перешла Алина Сергеева и ее молчаливый спутник, который должен был сыграть роль миллионера, красивый, мускулистый, загорелый, уверенный в себе. После этого лодка погрузилась в океан и затаилась на трехсотметровой глубине. Рано утром, 19 октября, экипаж мечты получил сигнал бедствия, а еще через полтора часа впереди по курсу появился источник сигнала, перевернувшийся парусник с ярким именем на борту – Фортуна. Под его форштевнем в резиновой лодке сидели всего два пассажира, точнее, владелец парусника, англичанин ливийского происхождения Эбрахем Найт и его спутница Ангелина Брайан. По их словам, восточный ветер отнес их суденышко в океан, потом в паруснике открылась течь, он перевернулся, но, к счастью, не затонул. Найту даже удалось пробраться в рубку и включить сигнал «СОС». Посоветовавшись с владельцем яхты, капитан мечты приказал матросам взять терпящих бедствия англичан на борт и яхта отправилась дальше. Капитан пообещал высадить молодую пару в ближайшем португальском порту. В этот момент субмарина, притаившаяся в глубинах океанских вод, бесшумно поднялась на глубину в 100 метров и выпустила отряд аквалангистов, то есть группу Гордеева в полном составе. Аквалангисты добрались до киля яхты и с помощью спецприспособлений закрепились вокруг выпуклого днища люка, через который яхта могла десантировать собственную мини-подлодку или аквалангистов. После этого им оставалось только ждать, когда агенты 3 n на борту «Мечты» начнут действовать. Момент истины наступил в два часа ночи, 20 октября. Вика нашла спасенную пару яхтсменов, обрисовала порядки на борту судна, и троица начала действовать. Поскольку коридоры, мостики и лестницы на яхте просматривались телекамерами, надо было сначала обезвредить систему наблюдения, для чего Вика направилась в центральную ходовую рубку, в которой находилось всего два человека – старший помощник капитана и дежурный навигатор. Они спокойно играли в шахматы, изредка бросая взгляды на экраны мониторов. Всем хозяйством яхты управлял компьютер, который контролировал, в том числе и системы безопасности судна. Поэтому можно было особо не напрягаться, имея на борту важную персону. Вика постучала, отвлекая играющих мужчин. Ей открыли, не ожидая никакого подвоха от симпатичной тренерши-босса. Я она двумя ударами отправила старпома и навигатора в глубокий сон. После этого к ней присоединились и Алина со своим спутником. Сначала они впустили группу Гордеева, перепрограммировав устройство открывания нижнего водолазного люка таким образом, чтобы компьютер при открывании замков не включил тревогу. Однако Алина предпочла перестраховаться, для чего направила на нижнюю палубу Вику, которая тем же манером отвлекла двух охранников, лениво подтягивающих из банок пива. Парни, естественно, попались на удочку. Завязалась игривая беседа, а когда сработали замки и начали открываться створки люка в сухом днище, Под мини-подлодкой Вика легко справилась с отвлекшимися охранниками, сбросив одного за другим в бурлящую воду. Назад они уже не всплыли. Бойцы Гордеева выбрались на бортик бассейна. Закрепленные в нем мини-субмарины освободились от аквалангов и гидрокостюмов. Вика молча подняла вверх кулак и показала пальцем, куда надо идти. Отряд бесшумно направился к лестнице, на вторую палубу. К этому моменту Алина и Эбрахем Найт... Разобрались с компьютером яхты окончательно и могли теперь управлять системами теленаблюдения и тревожного режима. В результате Гордеев с бойцами беспрепятственно добрались до рубки и присоединились к триэновцам. Общее совещание длилось две минуты. Алина подала сигнал к началу финальной стадии операции. Группа двинулась вперед, приготовив оружие. В рубке осталась Вика, контролирующая через телекамеры все движение в коридорах и отсеках яхты. Соломин обратил внимание Гордеева на то, как были вооружены Алина и Эбрихем Найт. «Посмотри, командир, ты когда-нибудь видел такие пушки?» Но Гордеев молча ткнул его в плечо. Давай понять, что это не его дело. Апартаменты владельца яхты располагались на второй палубе за гостиной, имея три выхода, причем один из них вел на третий уровень судна, а оттуда к мини-субмарине. Этот выход пришлось перекрыть в первую очередь, чтобы господин Сурко не смог ускользнуть с помощью подлодки. «Открывайте огонь на поражение», — сказала Алина Корню, которого решили оставить здесь, как только заметите какое-нибудь движение. Сурко не человек, и его динамика намного выше вашей. «Хорошо», — пожал плечами Ковеня. Разделились на две небольшие группы. Алина и Эбрахам Найт направились ко второму выходу из каюты с Сурко, Гордеев с Лосем и Соломиным гостиной. Однако гостиная охранялась, у ее двери топтался сурового вида толстяк в синей форме с автоматом через печо, поэтому пришлось прибегнуть к отвлекающему маневру. Передали о препятствии Алине, она вернулась, разделась и вышла вперед в одном купальнике. Пока обалдевший охранник хлопал глазами, его тихо сняли из бесшумного бизона. Алина оделась. тонкой усмешкой ответив на взгляд Гордеева, и группа направилась дальше, не производя никакого шума. Вике в рубке даже показалось, что по кораблю движутся призраки, а не люди, о чем она, естественно, никому не сказала. Сняли еще двух охранников самой гостиной, уже без помощи Алины. Затем Вика на несколько мгновений отключила систему защиты апартаментов, чтобы... Отдыхавший в них Сурко не мог случайно увидеть десант. У него был свой монитор телесети, а также комплекс спутниковой связи. И группа с помощью тихого направленного взрыва разнесла дверь в его каюту.